693. Матерь Агни-йоги Готовность Духа должна быть двусторонней, то есть быть надо готовым и к самому светлому и радостному, ко всему сужденному решению владык и ко всему самому трудному, самому отягощающему связанному с безумным неистовым и последним натиском тьмы. В этой напряженной и стойкой готовности надо достойно встречать идущие волны сохраняя полное равновесие и непоколебимость. Так будем встречать будущее.